Великий князь Ярослав III и князья Литовские От 1263 до 1272 года Наследником Александра Невского был его младший брат Ярослав Ярославич Тверской. Старший же Андрей, хоть и возвратился из Швеции, но умер через несколько месяцев после Александра. Новгородцы, думая, что Ярослав Ярославич может лучше защитить их от нападений татар, чем их маленький князь Дмитрий Александрович, изгнали из Новгорода этого сына своего прежнего благодетеля Невского и назвали новгородским князем Ярослава Третьего. Но они жестоко ошиблись. Ярослав не принадлежал к таким государям, которые любят свой народ». С самого начала своего княжения он лишил новгородцев многих прав, и когда они по обыкновению взбунтовались, Ярослав уверил хана, будто бы они враги его и не хотят платить ему положенные дани. Хан уже снарядил войско наказать непокорный Новгород, но брат великого князя, молодой Василий Ярославич, спас невинных. Он специально поехал в Орду, и обнаружил несправедливость Ярослава. Хан остановил войско, но Ярослав объявил войну Новгороду и без его помощи. Едва митрополит Кирилл уговорил князя и народ не ссориться, новгородцы согласились признать Ярослава своим князем, но только тогда, когда он поклялся соблюдать законы Ярослава Великого и не обижать своих подданных. Княжение и жизнь его были непродолжительны. Вскоре после мира с новгородцами он ездил в Орду и, возвращаясь оттуда, скончался в дороге, как и его отец. Ничего хорошего нельзя сказать про этого князя. Он не отличался даже храбростью, которая была всегда обычным качеством русских. Во время войны новгородцев с датчанами и ливонскими рыцарями он сам не водил свое войско в сражение, а всегда посылал или своих сыновей, или других молодых князей. В его княжении русские в первый раз услышали о литовских князьях. До этого литовцы были известны им как «дикие разбойники», набегавшие беспорядочными толпами на русские и подольские области, на ливонских и немецких рыцарей. Вдруг среди них стал известен князь Миндовк. Погубив многих других литовских князей, присвоив себе земли и имения убитых, разбогатев грабежами, он начал думать о соединении отдельных частей своего государства в одно целое владение, которое с того времени стало еще опаснее для соседей. Однако Миндовк не успел выполнить все свои намерения, потому что вскоре был убит одним из своих обиженных родственников. За его смерть ужасно мстил всей Литве его сын Войшелк, который с самых молодых лет славился своим бесстрашием и такой свирепостью, что бывал печален в тот день, когда некого было казнить». Однако еще при жизни Миндовка он вдруг почувствовал раскаяние в своих злодействах, уехал в Галич, к тамошнему князю Даниилу, который был дружен с литовскими князьями, и там постригся в монахи. Никакие просьбы отца не могли убедить его остановить монашество. Но смерть Миндовка возвратила Войшелгу всю прежнюю жестокость. Он сбросил с себя рясу и поклялся не надевать ее до тех пор, пока не отомстит за убийство отца. С этой минуты Войшелг проливал без всякой пощады кровь своих родственников-врагов и, победив всех, стал главным повелителем литовцев. Он исполнил свою клятву и, наказав убийц отца, носил поверх богатого княжеского платья черную мантию монаха. Из-за этого его часто называли «волком в овечьей шкуре». В это самое время умер Даниил Галицкий. У него осталось три сына – Лев, Мстислав и Шварн. По желанию Ваишелга Шварн был признан князем литовским. А сам Ваишелг опять вступил в монастырь, однако недолго прожил там. Лев из-за зависти к брату решил жизни его благодетеля. Но Шварн остался государем Литвы, а злой брат его был у всех в презрении. Итак, Ваишелг и Миндовг были первыми известными нам государями Литвы. Литвы, которая принесла потом много горя и бед нашему Отечеству.